Слова 1031 Даже стоя на расстоянии в 10 километров на стене стен Сухашима, Огниш чувствовал ту мощь, которая исходила от сражающихся. Их битва для него представала лишь в образе разноцветных вспышек и образов, которые то появлялись, то исчезали. Они сражались лишь несколько секунд, но превратили земли вокруг себя впоследствии недельной бомбардировки воздушным флотом. А теперь же, встав друг напротив друга и что-то проговорив, казалось, они готовились к финальному удару. Безумный генерал поднял меч. Держа его вертикально над головой, он смотрел на стремительно чернеющее небо. Где-то вдали Огнеш мог поклясться он услышал бой боевых барабанов. Но все барабаны Сухашима в данный момент молчали, а бой только приближался, жуткий и страшный. Будто с той стороны снежных туч по небесам мчалось воинство. Стучали копыта боевых лошадей, звенели мечи и топоры о щиты, стучали о землю копья и алебарды, Луки звенели натягиваемыми тетивами. Затем ударил гром. Яростным боевым кличем он прокатился по земле, раскалывая камни, разбросанные после схватки двух воинов. И когда Огниш уже спрятался было за выступ, не от страха, а из чистого благоразумия, его взгляд неожиданно привлекла другая величественная картина, Снег закружился вокруг орка с остальными руками и ногами. Многотонные белые массивы, превратившись в сферу, скрыли его от взора людей и орков, а когда спали, перед безумным генералом стоял волк. От морды до хвоста он был длиной в двадцать метров, а высотой в холке оказался выше, чем стена Сухашима. Он словно завис в воздухе, и лишь передними лапами стоял на вершине каменного клыка. Заброкинув морду, он завыл высоко и утробно, и полной тоски, но в то же время жажды битвы вой, разнесся по долине и на пару мгновений заглушил жуткий гром. А когда опустилась тишина, с неба прямо в безумного генерала ударила яркая синяя молния, больше похожая на дракона, чем на саму молнию. То, что происходило перед его глазами, Огниш не мог себе вообразить даже в самой смелой фантазии, навеянной песнями бродячих менестрелей. Будто боги действительно сошли с седьмого неба и перед глазами смертных устроили свою битву. Прикрыв глаза, Хаджар словно исчезал внутри. Нет, не потоков реки мира, а самого окружавшего его мира. Его душа растворялась в ветре, который проникал внутрь его тела и устремлялся к небу. И вместе с ним в этом небе исчезал Ихаджар. Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария «Кокон» растет. 46 к 100, 58 к 100. Он был там, на этом небе. Он чувствовал, как облака, будто плиты континентов сталкивались, как снег зарождался в их недрах. И чувствовал эти облака. Чувствовал, как они лежали на плечах могучего титана, который нес их над всем миром, даже не замечая веса. Чувствовал, как этот титан, порой свирепый, как лев, а иногда кроткий, словно домашний котенок, присутствовал всюду в этом огромном безымянном мире. Разом, везде, одновременно и одномоментно. Хаджар ощущал его покой и его ярость. Вбирал в себя каждое мгновение, которое с самого рождения провел рядом с этим титаном. Он пытался услышать его, понять его, осознать его имя. Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария «Кокон» растет. 62 к 100, 74 к 100. Шкала впадения в состояние медитации, гусеницы и бабочки стремительно заполнялась, но Хаджару было все равно. Он должен был, должен был. И тут он посмотрел вниз себе под ноги, или, может, посмотрел наверх, или прямо перед собой, в сторону, или назад. Он не знал, куда именно смотрел, но видел белого волка. Волка, который пришел умереть в битве. Хаджар не хотел его убивать, но должен был подарить как можно более быструю смерть. И тогда он обратился к Титану за помощью, И ему ответил старец с лютней в руках. Он положил в протянутые руки Хаджара обжигающую полоску стали, которую предварительно вытянул изнутри самого Хаджара. Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария «Кокон» растет. 80 к 100. 98 к 100. Хаджар схватил ее и соединил со своим мечом. Его брат уйдет быстро и безболезненно, и однажды они встретятся вновь. Огниш смотрел на то, как молнии кружат в небе над головой безумного генерала. Спиралью они сужались, пока, как сначала показалось, из их центра не ударил поток синего света но стоило присмотреться, становилось понятно, что это не поток света, а тысячи, сотни тысяч, мириады синих молний, которые без устали били в острие подставленного под них клинка. Их чириканье, вначале похоже на пронзительный крик птицы, вдруг громыхнуло самым сильным и яростным ударом грома, который только слышал в своей жизни Огнеш. Кровь потекла из его ушей, задрожали стены Сухашима. Вспенилась морская вода, и огромные волны хлынули на берег, чтобы разбиться о фигуры орков, что-то вопящих и потрясающих оружием. А затем, когда всё на мгновение стихло, Огниш увидел лишь застывшего в прыжке белого волка и рассекшую его белую молнию. Он не то что не увидел и не смог почувствовать стремительный рывок безумного генерала. Но несколько секунд его разум отказывался осознавать то, что безумный генерал переместился с одного каменного клыка на другой. Он медленно убирал меч в складки одежд, сформировавших ножны. За его спиной изнутри огромного белого волка падал на землю пронзенный мечом орк и кроме одной маленькой раны прямо на сердце не было ни одного другого видимого глазу повреждения. А затем, еще до того, как орк коснулся земли, над поединочным кругом вдруг расправил крылья огромный дракон. Сотни метров в длину, десяти в ширину, он вытянулся куда-то на восток и устремился в полете полном хищной красоты и ярости. Он поднял огромные волны. Его крылья, жгучие молнии, испарили воду в море до такой глубины, что только через два удара сердца кипящее море смогло закрыть обнаженное дно. Но полет дракона не остановился. Его тело, потоке синего ветра, похожие на меч, пронзило десятки километров А затем, где-то над степями Ласкана, оно взорвалось смерчем, разорвавшим землю и облака. А когда все стихло, Огниш смотрел на то, как безумный генерал, сидя на земле, держал орка. Он прижимал его к груди, удерживая в полусидячем положении. «Скажи, брат мой, я сражался достойно». Степной Клык говорил медленно, чавкая и с трудом размыкая губы. Хаджар проглотил комок в горле. Достойнее, чем кто бы то ни было, брат мой. Это хорошо. Значит, предки примут и простят. Они будут горды тобой. Хаджар прижимал к себе Степного Клыка так сильно, будто надеялся, что сможет удержать тлеющую жизнь в теле старого друга. И тысячи лет о тебе будут петь песни «Свободные охотники», и слава степных орков никогда не угаснет. Пройдет сотни эпох, но о вас будут помнить. «Да», — протянул степной клык, — «окажи мне последнюю услугу, брат». «Какую?» Степной клык взглядом указал дальше на северо-восток, туда, где находились его родные степи. «Не хочу умирать так, лёжа, не видя дома. Помоги встать!» Хаджар вновь проглотил тугой ком, поднялся. Он потянул степного клыка на себя, и орк с пронзённым сердцем лишь одной волей и целеустремленностью, удерживая жизнь в теле, встал. Опираясь на Хаджара, он, прикрыв глаза, подставил лицо рассветному солнцу, и лучи, горячим дождем упавшие на снег, окрасили его самым ярким золотом, золотом ласканских степей. «Любовь моя!» — прошептал последний потомок первых орков. «Сын мой! Я дома!» Степной клык вздохнул последний раз, и жизнь покинула его. Но когда Хаджар отодвинулся, чтобы уложить мертвого брата на землю, тот остался стоять. Его жизнь покинула тело, но воля осталась. Воля, которая не позволила свободному охотнику умереть лежа, лишь стоя как завещали предки. Хаджар, встав рядом, поднял в небо меч, и рев дракона разнесся на многие километры вокруг. «Моктан сенх ад!» И миллионы орков, подняв оружие, вторили этому реву. «Моктан сенх ад!» Еще долго над равнинами разносилось «Моктан сенх ад!» В золотых землях бескрайних степей паслось стадо оленей. Внезапно они побежали в разные стороны, но один из них не успел. Ему в шею вцепился большой белый волк. Уложив еще дрожащую добычу на землю, он грозно рыкнул, и из травы выбрался маленький волчонок, точная копия своего отца. Большой волк взглядом темных теплых глаз будто говорил «Смотри и учись, сын мой».